«Один носок, хоть и шерстяной, при всем желании не наденешь, если только на одну ногу. Ну тебе же это видано?» Твердокаменные мятные пряники отдавались скипидарам, и даже прожорливые чистопрудные голуби, которым Серафима Петровна ездила через весь город с тремя пересадками, шарахались от них, брызгливо кривя клювы. «Вот оно как!»